Ирина надела толстые наушники, не эти пипеточки, словно беруши, что втыкаются в уши, а настоящие. Включила музыку и, не обращая ни на кого внимания, вернулась в прошлое. Юля, первого кого она увидела на кафедре Цунгу, такая яркая личность. Блондинка но темно-коричневые брови выдавали ее природный цвет. Она была шатенкой с удивительно белой кожей, словно светящейся изнутри. Еле заметная горбинка на носике,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 Ее так легко ранить. Именно эти раны и болят и не дают забыть, каково это любить. Любовь это болезнь. В списке международных цифр болезни F639. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту расстройства привычек и влечений после алкоголизма, игромании и токсикомании. Наркомания дает привыкание, эйфорию, бессознательную радость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 и плакать. И Ирина просто не могла не влюбиться.